Глава 23. Послевкусие. Через три дня. Понедельник, 14 января 2022 года. 9 часов 15 минут. Натан. Это никуда не годится. Чтобы к концу недели каждый, я повторяю, каждый положил мне на стол новый план. У нас проект горит, громко возмущается генеральный директор. Собрал у себя начальников отдела и их замов, В понедельник утром, сразу после праздничков, и раздает люлей направо и налево, чтобы жизнь медом не казалась. Новички перед ним обычно трепещут, а я уже давно протертый через сито калач. На самом деле ничего у нас не горит и даже не теплится. Фирма «Полярис», на мой взгляд, самая стабильная из строительных компаний в крае. Но ее владелец, Александр Демьянович Трубачев, по совместительству отец моего лучшего друга Кирилла, обожает нагнетать ужас и панику. «Он такой же крупный и высокий, как его сын. Во мне добрых метр девяносто пять роста и девяносто пять килограммов веса, но рядом с Трубачевым чувствую себя щуплым подростком. Такие они здоровые». Кирилл за счет мускулатуры, его папаша за счет широты плечи и живота, а ведь у меня с плечами тоже порядок. Отец Кирилла с каждым годом все больше и больше лютует, даже на сына срывается». Хотя всем понятно, что наследник и практически владелец, к тому же его зам, считай, правая рука. Но Кирюха молча терпит наравне со всеми, соблюдает субординацию. Ждем, когда у Александра Демьяновича иссякнет поток красноречия. Нужно, чтобы все одной стеной, одно паршивое звено всю цепь портит. Ух, перешел на мотивационные речи, значит, скоро закончит. Подмечаю про себя только фигу с маслом я угадал. Трубачев старше еще полчаса распинается по поводу и без. Под конец чуть не засыпаю, за что ловлю обещание лишить меня премии, лентяя такого. Не очень-то обижаюсь, поскольку знаю, не лишат, ведь я в прошлом месяце принес в фирме нового заказчика, и теперь мне до весны за премию можно не бояться. Еле дожидаюсь до конца совещания, мечтая закрыться в своем кабинете но как только пытаюсь свернуть к себе, как за руку тянет Кирилл. «Пошли ко мне, выпьем кофе». Когда оказываемся в его кабинете, секретарь тут же спешит за нами с подносом. Порхает, как бабочка, хотя при ее весьма внушительном весе и предпенсионном возрасте это тот еще подвиг. Не понимаю, почему Кирилл не наймет кого-то более подходящего лет 20-30, чтоб мордашка с фигурой всем на загляденье. Хотя нет, понимаю». Всему виной его кудрявый блондинистый дракон. Стоит Трубачеву посмотреть налево, как она откусит ему голову, тело посадит на кол и выставит во двор, народу на поругание. «Как отдохнули?» – спрашивает Кирилл, усаживаясь в кресло. «Дом мне к чертям не сожгли?» «Не сожгли, хотя некоторые пытались. Защищал буквально грудью», – кисло усмехаясь, усаживаясь напротив. «А чего грустный такой? Не натрахался?» С каких это пор тебя волнует моя половая жизнь? Ой, машет он рукой. Как будто я не знаю, чем вы там занимались. Небось, накуролесили в каждой комнате. Шилов, он всем доволен. Стошев с Вольвецким тоже звонили, благодарили. А ты сидишь кислый, как лимон. Да, это правда. Я после отдыха в горах вообще какой-то больной. И причина тому. Моя рыжая стервочка. Точнее, ее отсутствие. Была и нет. Растворилась в воздухе. Я ей вроде как совершенно не нужен, а вот она мне пригодилась бы, определенно пригодилась бы. И да, не буду отрицать, мне обидно, что она так просто сбежала. Девчонка-то оказалась сюрпризом. Гибкая до умопомрачения и упругая, причем во всех местах. Секс был космический. Хотя, может быть, он был космическим только для меня». Рассказываю Кириллу про свое рыжее приключение без интимных подробностей. Тот только диву дается. Господи, Натан, ты везде найдешь приключений. Если она тебе так понравилась, давай ее найдем, позвоним Хлебову. Да что мне твой детектив? Я ведь даже имени ее не знаю. Как это имени не знаешь? Вот уж действительно постель не повод для знакомства. Неужели даже не спросил? Я спросил, только кто бы мне ответил. «Прости, давай без вопросов. Вот и все, чего от нее добился. Шпионка, что ли? Ладно, давай позвоним твоему Хлебову, чем черт не шутит».